Сказка на ночь Прежде чем время осознало себя и земля научилась вращаться, в центре всего стояло великое дерево. Никто не знает, как и откуда оно появилось, но вся жизнь родилась из него. На его могучих ветвях покоились девять миров, закреплённые в шатком равновесии всего, что есть. Лейда приподнимается, опираясь на локти. «Что значит «шаткий»?» Маева взбивает дочке подушку и щёлкает пальцами. Велит ложиться. Это значит опасный, ненадёжный. Лейда ложится и морщит нос. Маэва сидит на краешке кровати. Свет единственной свечки подрагивает и мерцает, отбрасывая причудливые тени на её лицо. На верхушке великого дерева жил грозный орёл. У подножия свирепый дракон. Эти двое ненавидели друг друга лютой ненавистью и обменивались ядовитыми колкостями, передавая их с посланцем, шкодливой белкой, бегавшей вверх-вниз по стволу дерева. «Шкодливый!» — Лейда улыбается. «Я знаю, что это значит». Каждый из девяти миров ощущал на себе их вражду, потому что их ярость порождала могучие землетрясения и ураганы, разорявшие земли во всех мирах. «Что значит «разорявшие»?» Маэва вздыхает и подпирает подбородок рукой. «А ты сама как думаешь?» Лейда на секунду задумывается, глядя в потолок. Когда ветер сердится и излится на всех, он всё опрокидывает и ломает. Она смотрит на маму. «Ветер не хочет ничего ломать. Просто он злой до да чёрта и не может сдержаться». Маэва пытается скрыть улыбку. «Не говори слово «чёрт». Это нехорошо». И да, ты правильно понимаешь, что такое, когда земля разорена. У этого слова есть и другие значения, но в данном случае... Какие значения? Ну, когда кто-то что-то разрушит или кого-то уже необратимо. Когда нет надежды восстановить то, что было разрушено. Зачем кому-то так делать? Маэва рассеянно разглаживает одеяло, кладёт Лейдину куколку на подушку. «Это сложно, малышка. И в данном случае это слово означает совсем не то. Ты будешь слушать дальше?» Лейда кивает и тут же зевает. Внутри ствола великого дерева, в тайном чертоге, сидели три хитроумные сестры, определявшие судьбы миров. Три норны, как их называли. А как их звали по именам? Их имена не важны. Важно, что они делали охраняли священный колодец судьбы, чьего допитали великое дерево и поддерживали жизнь во всех девяти мирах. У Лейды уже начинают слепаться глаза, малышку одолевает сон. Эти сестры были старше богов и не склонялись ни перед кем, будь то бог, человек или зверь. Они держали в руках все, что было, что есть и что будет. Они назначали судьбу всему, что пребывало в коре и листьях великого дерева, и поливали священной водой его корни. Водой такой чистой, что она в вмиг выбеливала всё, к чему прикасалась, и по стволу расходились алебастрово-серебристые трещины, в которых было записано само время. Что такое а ле -бастер? Оттенок белого цвета у мрамора. Это такой гладкий камень. Лейда переворачивается на бок, прижимает к груди свою куколку. «Так говорила бы сразу Белый», — сонно бормочет она. Маева прячет улыбку. В водах колодца, в отражениях, сёстры видели и слышали всё, даже жужжание осиных крыльев во время грозы. Ветер, их верный слуга, пел им песни, выдавая все тайны миров. Они знали все, что можно знать о каждом живом существе в каждом из девяти миров. Кошмарные сны мужчин, тайные грезы женщин, мечты великанов, чаяния и устремления богов. Они видели всё в водах священного колодца и сплетали узоры из нитей судьбы для каждого из миров. Маэва на миг умолкает и ждет. Слышно лишь тихое дыхание дочери и знакомое тиканье часов. Она наклоняется к Лэйде и шепчет. Старшая из сестер Прила красные нити того, что было прежде. Средняя сестра Вплетала в них то, что совершается прямо сейчас, В каждую из проходящих секунд. Младшая — третья сестра. У нее не было глаз, А лицо было скрыто под плотной вуалью. Щелкала острыми ножницами, Обрезая те судьбы, которым положено завершиться. Всё это происходило одновременно. Время перекрывало само себя. Чуть помедлив, она задувает свечу. Ещё раз подправляет дочки на одеяло. Крошечная синяя лейдина рука, сжатая в кулачок, лежит точно спящий птенец у неё под подбородком. «С тех пор, как ты родилась, ничего не изменилось». Маева вспоминает, какой лейда была в младенчестве. Когда время растягивалось вглубь и вширь и тянулось почти бесконечно, и дочка всегда была рядом с ней. Когда она прижимала к себе малышку, готовясь беречь её и защищать от всех бед, мир, чужой и опасный, становился уже не таким невыносимым. Она потихоньку встаёт, но Лейда хнычит во сне. Мэйва ложится рядом со спящей девочкой и осторожно её обнимает. Лейда сжимает в крошечных ручках потрёпанную тряпичную куклу. «Удивительно, сколько радости и утешения доставляет ей эта страшненькая, неумело сработанная игрушка», размышляет Маэва с улыбкой. «Несмотря на её неприглядность. Несмотря на уверенность твоего папы, что ни один ребёнок не станет играть с таким унылым уродцем». Она давно замечает, что Питер пытается скрывать своё разочарование из-за её неумения вести хозяйство. Она очень признательна за его сдержанность, но всё равно их семейная жизнь начиналась не гладко. А он ждал чего-то другого? Ей вспоминается его лицо в их первую встречу. Самодовольная усмешка, решительно сдвинутые брови, всклокоченная борода. Непрошенное, нежеланное воспоминание. Маэва смущенно глядит в темноту. Колючая шерсть раздражает сухую кожу. Маэва сдерживает себя, чтобы не чесаться. Почти прижавшись лбом ко лбу Лейды, она вдыхает свежий травяной запах малышки. Она смутно помнит, как сама точно так же спала рядом с мамой, нос к носу, в обнимку. «Будешь ли ты это помнить, дитя?» Маэва закрывает глаза. «Жаль, что нельзя остановить время. Нельзя сделать так, чтобы Лейда никогда не взрослела. Чтобы всё замерло» и осталась таким же, как есть сейчас. Чтобы ей не пришлось ничего объяснять своей дочери, не пришлось готовить её к тому, что неизбежно должно совершиться. Это жестокая необходимость. Скоро, но не сейчас. Лейда переворачивается на спину. Она уже крепко спит. Маэва осторожно садится. Передвигается на краешек кровати и видит куклу, упавшую на пол. поднимает её. Хочет положить на постель и вдруг замечает кое-что странное. На подушке рядом с Лаэдиной щекой, там, где лежала Маэвина голова, рассыпаны чешуйки сухой кожи. Она подцепляет одну чешуйку ногтем, встревоженно подносит к глазам. Потом собирает всё в горстку и медленно поднимается на ноги. Рассеянно чешет за ухом свободной рукой. На кончике пальцев налипают всё те же сухие чешуйки. Маева на цыпочках выходит из дочкиной комнаты. В одной руке — собранные чешуйки кожи, в другой — потрёпанная тряпичная кукла. Она уносит всё в швейную комнату и садится на табурет. Превозмогая страх, раскрывает ладонь. Смотрит на беловато-прозрачные хлопья, которые так легко спутать с кристалликами морской соли или со снегом. Верный знак, что время уже на исходе. Я рассыпаюсь на части. Она ссыпает чешуйки на стол, кладёт рядом куклу. У Дюкки почти плоская голова. За годы утешения и любви набивка почти свалялась. И небрежности, мысленно добавляет Маева, которой не раз приходилось подбирать забытую куклу с земли. Она берёт самую острую иголку... Переворачивает куклу на бок и аккуратно распарывает свои неумелые старые стежки, сделанные в кривь и в кость. Заталкивает в прореху все до единой чешуйки пересохшей кожи и крепко-накрепко зашивает дыру. Затем берет куколку в руки, осматривает со всех сторон. «Наверное, Питер был прав. С волосами было бы лучше. Она шьет почти до рассвета» закрепляя на истершейся ткани ниточки красной пряжи. В голове вихрем кружат вопросы. Что станет с нею? Что станет с Питером? Что станет с Лейдой, когда ее мир будет необратимо разрушен?